Глава 13. Шагом марш. Вишневая Ява, негромко шумя двигателем, летела по улице Маркова снова на машинный двор. Аккуратно объехав выбоины асфальта и заложив ровные виражи, мотоцикл въехал во внутреннюю часть огороженной территории. Спустя время за ними вошли при полном вооружении, но без брони, тихий играч. Что там, командир? Хмуро осведомился Степан, бросив короткий взгляд на Варвару и ее мотоцикл. «Там ДПР-127. Ни женный, ни битый. Батарейки в ноль. Если АКБ подцепим, поговорить с операторами получится, наверное, если они еще живы. А добраться он сюда не сможет», — сказал Ваха. «Ну давай сами сюда его притащим», — предложил Степан. «Всего-то полторы тонны веса». Но даже если движок с гуслей и клином, тонны две-две с половиной даст сопротивление и всего-то. Тракторец запустим какой-нибудь и прибуксируем, делов-то. Он с ожиданием уставился на командира. Ваха кивнул. «Годится. Сделаешь с грачом». «Обижаешь, командир», — уверенно ответил Степан. «Еще надо гнуса одного поймать, толкового», — сказал военсталл. Живьем. Степан на секунду открыл рот, бросив взгляд на грача, мол, давай, усатый, подсказывай. Грач ответил таким взглядом Степану. Все равно, что покрутить пальцем у виска. Мол, каким таким макаром я тебе живого гнуса добуду? Вы в своем ли уме, уважаемый товарищ, с такими вопросами ко мне обращаться? Я могу проехать по округе. Кто-нибудь за мной придет. «Я когда от деда шла, за мной точно увязались, но Тузик их того. Съел, получается», — сказала Варвара, почему-то смутившись. «Я подальше могу проехать, наверное, найдем кого-нибудь», — неуверенно предположила девушка. «Тузик твой молодец, что съел, для этого мы его и держим», — задумчиво поддержал девушку Ваха. «Но ехать тебе за гнусом не положено, слишком рискованно». «Командир, а нахрена нам гнус живьем?» Задал законный вопрос Тихий. «Надо муху найти и достать. Там пруд небольшой есть, гиблое место». Ваха посмотрел на Варвару. «Нырять туда не стоит, а похоронить ее там нельзя. Вот у нас, у Варвары, мысль есть, что гнус ее там и нащупает», — ответил стал. «Нащупает?» — переспросил уже у Варвары Тихий. «Ну да, они же все прощупать могут, разговаривать могут», ответила Варвара. «Да, командир, внезапно снова переключился на военстало тихий. Мы там этих уродов видели, у которых руки вместо ног, дохлых, тузиком сожранных, больше же некому. Вчерашние, видимо. Это как получается, они сразу за нами пошли, несмотря на то, что два танка у них того, в минусе». «Получается, сразу пошли», — подтвердил Ваха. «Ну так а что им мешает сейчас опять толпой пойти и нас тут прижучить?» — задал стратегический вопрос Степан. «Ничего не мешает. Наоборот, время подстегивает торопиться. У них часики жизни быстрее тикают», — ответил стал, следя за ходом мысли товарища. «Ну так они нас, пока мы за роботом поедем, пока гнуса ловить будем, не переловят по отдельности», — спросил Тихий, посмотрев на Варвару. «Твои предложения, Тихий», — сказал военстал. «Да хрен его знает», — пожал плечами боец. «Просто разделяться опасно, да еще и на открытом месте. Может, как-то группой все сделаем?» «Все замолчали, задумавшись». Действительно, вероятность того, что Альфа-Гнус вместе с биотанками закатится прямо к ним на территорию, далеко не нулевая. Ладно еще мелкий Гнус, тут его вычислит и, скорее всего, с охоты сожрет их инфернальный, как бы не полуторатонный питомец. А как насчет биотанков противника? Ваха отошел к сельскохозяйственным орудиям, присел на раму одного из них. К нему же подошли тихий играч. От напряжения даже не хотелось курить. «Я так думаю, тихий», — начал военстал. «Альфа очень опасна. Думает хорошо, бояться не умеет. Но потому-то, что думают хорошо, просто так подыхать не намерены. Хотели бы нас убить, уже сто раз бы сделали. Но нет, мы им живые нужны. А кто их может убить?» — задал вопрос всем командир. Никто не ответил, ожидая продолжения. «Убить их может только другой, более мощный гнус. Я сейчас далекую вещь скажу, но у меня есть подозрение, что из-за меня у них вообще раскол в рядах может происходить. Я так видел, что чужого гнуса они к себе не очень-то привечали, а с пришлыми биотанками, которые с другой альфа-группировкой подкатывали, вообще через прицел разговаривали. Стало быть, не доверяют». Возможно, потому что разные интересы могут быть. Или уж сильно одинаковые, и от того конкуренция. Проигравший гнус не даст потомства, и первый умрет с голода. Значит, убежище вполне возможно кто-то особо ушлый под себя может хотеть замять, а не для общего пользования». «Логично», – кивнул Тихий. «Я читал, что вирусы меняются быстро», – подал голос Грач. «Вроде как к медицинским препаратам в течение какого-то количества поколений устойчивость появляется. В человеческих мерках на часы счет может идти. Но это те вирусы, еще которые обычные были», — поправился он. «Вот», — указал пальцем на Иннокентия, показывая существенность дополнения военстал. «У них, видать, тоже разделения какие-то идут между собой». Одни от одного гнуса произошли пораньше, другие от другого попозже. Отсюда видать и планы на жизнь, и поведение меняется. Я за ними наблюдал. Они хоть и одинаковые, но видать все-таки люди, которых они захватили разные, и отпечаток свой все равно оставляют. И время заражения разное. Отсюда при смешивании и разница. Уже больше месяца прошло с момента выхода. «Не может быть вирус на такой территории один в один с изначальным. У них даже пятна на мордах разные», — вслух размышлял военстал. «В Москве же вроде был какой-то полосатый вирус. Вроде не кидались на людей», — напомнил Степан. «Да», — удивился Ваха. «В газетах писали, когда первую волну отбили», — подтвердил грач и шмыгнул носом. Ну вот, развел руками воен стал. Разница уже есть между гнусом. Он на секунду замолчал. Но тогда все верно получается. Если без биотанков идти опасно, а с ними лезть на рожон тоже опасно, придется выглядывать гнусу, кто мы и сколько нас. Потому что если мы вражий танк сильно повредим, он самого альфа-гнуса в первую очередь исхомячит. Таня нечисть пожрать любит. Это вон... Ваха показал пальцем через плечо в сторону Тузика. «Туз подтвердит». «Ага», — понял что-то Степан и полез за сигаретой. Грач потупил взгляд и принялся в раздумьях закручивать усы. «Это, получается, к нам полезли не те, которые на складе у нас были, а другие, что ли?» — сделал вывод Грач. «Думаю, другие», — кивнул Ваха. Слишком много альфа-гнуса в одну кучу сбивать незачем. Они же нас голыми руками берут обычно, а биотанки — это уже роскошь на черной земле, потому как прожорливые. Сильно мне кажется, что это разные отряды», — повторил стал. «Во дела», — заключил Тихий. «Как мы их различать-то будем? Это же...» Он чиркнул зажигалкой и затянулся. «Это же...» Он не нашел слов и молча запыхтел сигаретой. «Там мужики были», — негромко сказал грач. «А тут бабы, паучихи эти». «У моей ведьмы наколка была, вот тут». Варвара указала на место между большим и указательным пальцем левой руки. «Три двойки». О, глаза тихого расширились. «У этих паучих тоже цифры были. Четыре, четыре, пять». Мы с грачом видели, у двоих одинаковые. Да-да, закивал головой грач. А ну-ка, Тузик, дай-ка твой маникюр посмотрим. Оживился Константин, развернулся и, уверенно прыгая с бруса на брус, поскакал по рамам орудий к волдарнийскому танку. Через пару минут вся команда стояла рядом с чудовищем, которое без всякого интереса смотрела на них несколькими приподнятыми головами. Поправившиеся от питания толстые толкательные ноги, такие же покрепчавшие руки, равномерно, как и все остальное, покрытые бледными пятнами вируса, смотрелись на некоторых участках кожи ярче, на других серее. Все это богатство торчало по сторонам и частично упиралось во вздыбившиеся секции игольчатых барон, которые он явно расшатывал, пока никого не было». Константин замешкался, не зная, с чего начать. «Впору было бы подойти поближе, но это только слова подойти поближе. Это чудовище, видимо, настолько же радиоактивное, насколько и дурное, раз его альфагнус побаивается. Схватит еще за грудки, удушит, заразит и не посмотрит, что у него ценная информация в башке. Не отобьют его тихий с грачом, не успеют просто». Хотя бы не мельтешит копытами своими, заметил Грач, приоткрывший рот и старательно разглядывающий доступные его глазу конечности. Люди подошли поближе. Но все же лапы ему накалывать не будут, предположил тихий, осматривая одну из раздутых стоп и переводя взгляд на руку, где как раз-таки не хватало большого пальца. Не это поздний гнус наколки делает, а этот по-русски не говорит же. «Издалека пригнал, европеец чистый!» «Хендехох, что ли, тварь!» — негромко сказал он. Несколько рук поднялось и вверх. «О, немец, что ли!» — удивился не менее остальных Степан. «БМВ, что ли, или Мерс? Дать бы ему прикладом по башке!» — негромко процедил он. «И придумали же обозначать себя так! Это же чернила нужны, игла!» рассуждал вслух Степан. «Да какие чернила и игла!» вмешался грач. «Черного праха полно в округе. Копыта сунул в грязь, гвоздем натыкал и все. Медицина им нафиг не нужна, ни воспаления, ни боли. Дел на пару минут, а то и меньше». «Да», — согласился с таким доводом Тихий. «А я его по-английски чуть-чуть спрашивала. Он даже отвечать начал, только страшно очень». Прям внутри все шевелится от звука», — сказала Варвара, отойдя чуть в сторону и со стороны железных решеток, оглядывая часть этой туши. «Чего с ним разговаривать-то?» — продолжая осмотр, негромко произнес Степан. «Облить бы его бензином и дать прикурить». «Газолин! Фаер! Капут тебе! Ферштейн!» — нарочито громко сказал он. Несколько голов повернуло глаза в его сторону, чуть более внимательно сфокусировав взгляд на говорящем. «То-то же!» — удовлетворенно наблюдая некоторую реакцию волдарнийского танка, произнес Тихий. «Это чтобы ты, жопа с ручками, знала, что у нас на тебя есть способы, управы!» «О!» — отвлекся он. «Нашел, что ли?» Степан указал на руку возле недавно освободившейся от штыря головы. Небольшая атрофированная ручка с наколками возле большого пальца. «Два, один». «Двадцать один». «Очко». «Очкошник, значит он». Искренне обрадовался Степан. «Варюш, глянь, у твоей похоже было». Варвара подошла к этой стороне поближе. «Да, похоже». «Я еще тогда подумала, зачем тому гнусу, когда она была еще человеком, такие наколки на видном месте? Других наколок у нее не было, только на руке. Я вот и подумала, что не настоящие наколки какие-то», сбивчиво попыталась объяснить Варвара. Ваха, который изучал Валдарнийца с другой стороны, тоже осмотрел наколотую конечность. «Ну, вроде как, можно представить...» Первая бригада, первая генерация, например. У твоей ведьмы вторая бригада, вторая чего-то там. Там же вояки тоже командуют. Субординация и координация частей должна быть какая-то. Те, которые сегодня ночью сожраны были, четвертая бригада, и далее четвертая что-то там. Хотя не сходятся, конечно, но им виднее. Главное, что хоть что-то мы про них уже поняли», сказал командир. Давай отсюда подальше. Пузырь не бесконечный, здоровье тоже. У тех, которые на складе нас нагнали, видели номера. Да откуда, командир? Поверь, вообще не до этого было, ответил Тихий. Снова вышли на площадку поближе к входу. Воен стал с каким-то новым для себя чувством, смесью гордости и заботы, оглядел его небольшой отряд, который все-таки смог выжить в безнадежной ситуации. Оказать какое-то сопротивление гнусу и теперь имеет близкие и дальние планы на жизнь. Наличие планов дает значительную фору жизни перед смертью. Сейчас это он ощущал со всей уверенностью, и от того поднявшееся выше навесов солнышко, казалось, освещало не только его обычно улыбчивое лицо, но и душу. Глядя в свете восходящего солнца на Варвару, Он заметил, как под ее выцветшими волосами у самых корней пробиваются и поблескивают огненно-рыжие искорки живого волоса. Он не смог сдержать улыбку, глядя на это. Тихий и Грач переглянулись, смотря на командира, и в их глазах тоже мелькнула тень внутреннего успокоения и веры. Нет, не веры, но, скорее всего, надежды на следующие рассветы. «Выводы такие делать будем» негромко сказал военстал. «У Альфа-Гнуса есть разделение между собой. Гражданских никто не считает, это я уверен. Альфа метит только свои отряды, руководит, дает задачи на исполнение. Значит, есть центр. Должен быть центр принятия решения. Отряды между собой координируются через вышестоящих. Все как в армейке» но это значит, что у них тратится время на принятие решений, координацию, прибытие войск и обратную связь. Кто-то должен оставаться на связи, кто-то должен докладывать наверх, что и как». Ваха сделал паузу, оглядывая группу. Степан согласно кивнул, прищурившись. «Он понимал, что такое разведка и ее обязательства, и как сильно влияет на время операции согласование действий». Это означает, что мы можем обнаружить и захватить их средства связи. То есть после захвата связи мы сможем, если повезет, прослушивать эфир и предвидеть их шаги. И это дает нам понимание, что между нападениями Альфа-Гнуса у нас должно быть время. И это время мы будем использовать эффективнее, чем они», – закончил военстал. Несколько секунд все молчали, признавая военную логику. «Ну так что, командир, чего делать будем?» Теперь уже с готовностью спросил Степан. Большой колесный красный трактор, оживленный инокентием, как раз тот, что стоял накрененным съехав с улицы Маркова, уже подъезжал задним ходом к застывшему в черном поле ДПР-127. Ваха и Тихий стояли на лестнице, ведущей к кабине, держась за поручни. Как только трактор подъехал на нужное расстояние, они спустились и зацепили гусеничного робота тросами. Трактор, название которого Варвара прочитала как «Бухлер», озабоченно шумя мощным двигателем, аккуратно дернул беспомощную гусеничную тележку и, бросив едва заметное облачко дыма, потащил его по мертвому полю, оставляя глубокие борозды от заклинивших воедино с двигателем гусеничных двигателей. Выехав на асфальт, трактор чуть добавил ходу и, пугая отвыкшую от звуков цивилизации округу шумом трансмиссии двигателя и расклинившихся на асфальте гусянок робота, проехал через весь поселок и въехал в машинный двор. Работа вокруг дизельного робота закипела. Двигатель на шасси был освобожден от тонкой защищающей от осколков брони и осмотрен. Огнемет, исчерпавший свой боезапас и за неимением рабочей зажигательной смеси, демонтирован. Аккумуляторы отдельного военного образца извлечены и отнесены на подзарядку. Предложения подключить имеющиеся на машинном дворе аккумуляторы были пресечены техникам из опасения пожечь электронику робота. Обозначение народных АКБ робота по амперам значительно отличалось от имеющихся. Крышка головки блока была снята, форсунки, топливный насос, топливный бак также демонтированы, и озабоченный процессом Иннокентий упер их в ремонтный цех, где уже наплевав на опасения демаскировать себя звуком, заработал дизельный генератор и зашипел подачей воздуха воздушный компрессор. Степан только и делал, что выбегал из цеха до полуразобранного робота и обратно. Иногда грач отправлял его на пробежку по другим помещениям, где разведчик производил обыски металлических ящиков с инструментами и рысью возвращался с ними назад. Ваха обустроил себе лежанку на крыше административного здания и осматривал в прицел окрестности, зарисовывая что-то карандашом на бумаге. Варвара, не озадаченная ничем, иногда заглядывала грачу через плечо, стараясь, во-первых, не мешать, а во-вторых, с явной заинтересованностью запоминать, что и как он делает. Иногда она бежала с поручением к Тихому, старательно повторяя малознакомые для нее слова «фитинг», «конвертер», «ариометр». «Работа кипела». Тем временем Константин, старательно осматривающий со своей позиции окрестности, зафиксировался на одном из мест в жилой зоне, наводя кратность в прицеле. «Явились, не запылились», – процедил он и, прихватив автомат, начал спускаться вниз. Минуты через две он уже был на первом этаже, где в одном из цехов и происходила вся работа. Только что смолк тарахтящий и набравший нужное давление воздушный компрессор. Недалеко от входа, на грязном замасленном стуле, подложив под себя чистые листы бумаги из бухгалтерии, сидел тихий, дымя сигаретой. Варвара негромко разговаривала с грачом, тыкая пальцем в разобранный топливный насос, разложенный на чистых тряпицах. Техник внимательно слушал, и, рисуя в воздухе пальцами некие фигуры, что-то объяснял. При появлении командира все внимание обратилось на него. «Тихий, у нас гости. Пошли, встречать будем», сказал в воцарившейся при его появлении тишине Ваха. «Дорогие», — вставая серьезно спросил боец. «Не очень. Два гражданских. Идут с северо-запада. Церквушка там видна». На шум, видать, пошли. Надо их встретить, пока Тузик не зацепил. Готов. Давя окурок ногой в полу, отозвался Тихий и быстрым шагом двинул вслед за развернувшимся на выход военсталом. Два бойца, выйдя с машинного двора, не прячась, выдвинулись прямо навстречу гражданским. Еще с крыши Ваха отметил две фигуры. Он и сейчас рассчитывал, что их не будет сильно больше. Если что, у безоружного гражданского гнуса против вооруженного военного, разумеется, защищенного артефактом муха, шансы невысоки, а прятаться за укрытие от гнуса бесполезно. Именно поэтому Ваха и Тихий шли, не таясь, посередине улицы Заводской с выходом на Липовую аллею. Дома с распахнутыми воротами и почерневшими от нанесенной пыли стенами – провожали их унылыми взглядами мутных окон. Сейчас командир только представлял, где уже мог оказаться замеченный им с крыши гнус, но спешил выйти из зоны покрытия их волдарнийского танка, чтобы не потерять шанс выловить из мертвого пруда утерянный артефакт. Кстати, совершенно случайно было обнаружено еще одно паукообразное существо женского пола, упавшее ранее с черепичной крыши одного из домов. Ваха, не задерживаясь, лишь указал разведчику на тело как ориентир. Спустя еще пару минут ходьбы они обнаружили еще одно тело двуногого Альфа-Гнуса. Явно свежее, скорее всего вчерашнее, судя по незначительному, почти отсутствующему налету черной пыли на военной форме. По прикидкам, это чуть больше 500 метров по прямой от их биотанка. Наконец, они отошли примерно метров за 600-700 от машинного двора, если брать прямую линию до Тузика. Слева впереди, не скрываемая больше кронами деревьев, виднелась церковь, а почти прямо кольцевой перекресток и статуя Ленина. На глаз расстояние от Ленина до церкви, к которой он стоял спиной, было чуть больше 100 метров. Две как будто разных истории в одном месте. Две идеологии, два отрезка времени, два наследия, присыпанные теперь черным прахом облетевших крон деревьев, среди которого лишь иногда случается увидеть бурые, не развалившиеся в прах листья. Наконец, явное прощупывание гнусом. Ваха остановился, дав сигнал рукой Тихому. «Чуешь?» – спросил Ваха. Тихий покрутил головой да что чё чё-то непонятно, а вот в ухе шумит», — заметил что-то тихий, приподняв автомат и взял прицел налево, в сторону видневшегося купола церкви. «Погоди, Степан, не маши пушкой, испугаешь. Надо глянуть, кто такие. Ловить мы их не будем, в помещение соваться нельзя, сами пусть выходят», — негромко дал указание командир. Тихий опустил автомат и достал сигаретку. «Много куришь, Тихий», — сделал замечание Ваха. «Ага», — улыбнулся Степан и подкурил, выпустив синий дымок. Два бойца картинно остановились лицом друг другу, о чем-то говоря и всем своим видом выражая беззаботность. Автоматы висят стволами вниз, поза расслабленные, не дать не взять зазевавшиеся бездельники, наслаждающиеся перекуром и погодой в солнечный день. Наконец, гнус, который скоблил их взглядом из укрытия и пытался прорваться через защитное поле артефакта, не выдержал. Из-за церкви появилась высокая мужская фигура в грязных синих трикошах и некогда сером батнике, сейчас больше напоминающем половую тряпку. Сланцы на ногах черного цвета слились по оттенку с босыми ногами, такими же черными от осевшего на них черного праха. Фигура медленно двинулась в сторону людей. Издалека оценив гнуса, Ваха официально встал к нему спиной. — Так ты говоришь, Степан, что Ленка твоя с семьей должна подъехать? — громко спросил Ваха. — Да, еще теща с тестем. — тут же поддержал провокацию Тихий. — Теста твой, заядлый рыбак, небось тут на пруд за карасем пойдет. Громко спросил военстал, разгоняя разговор. «А то! Он у меня такой! Пока карася не вынет, не уходит!» С охотой ответил Степан. «Вот думаю, у кого бы узнать, где тут карась пожирнее ходит!» Добавил Тихий, глядя через плечо командира на приближающуюся фигуру. «Надо бы у местных поспрошать, где тут рыба водится. Может, подскажет кто? Страсть, как рыбку, хочется съесть!» Громко оповестил округу Ваха. До людей Гнусу оставалось метров десять. «Вот уважаемый идет», — не снижая децибел, сказал Тихий, теперь официально обозначая, что они только что увидели подходящего. Ваха развернулся лицом к Гнусу. Перепачканное лицо, темно-желтый белок глаз, непроницаемая, не выражающая ничего коричневая радужка глаз, темные пятна вируса по всем видимым участкам тела. Но Но общая форма гнуса не отражала сейчас измождения и худобы. Он был значительно выше Тихого и Вахи, и даже сейчас его вес можно было прикинуть за сотню килограмм вполне себе развитых мышц без выраженного живота. Его упругая походка чуть в развалочку подразумевала скрытую опасную взрывную мощь. Гнус, вцепившись глазами в Тихого, шел, не сбавляя шаг, с явным намерением поручкаться. Тихий, словно спартанец, не ломал строй, удерживая поддельно равнодушный взгляд на жуткой при ближайшем рассмотрении твари. Тут он полностью полагался на командира. Ваха, оценив ситуацию, не очень дипломатично разорвал контакт, выставив автомат перед собой. Тихий почти синхронно повторил его движения. Гнус замер в трех метрах, переведя взгляд на военстала. Грязные, некогда светло-русые волосы на его голове шевельнулись ветром. «Стой, кто идет?» — дружелюбным тоном не спросил, а скорее пропел Ваха. Тихий, глядя на такое, изобразил нечто наподобие улыбки с окурком в зубах. Он чуть сместился в сторону, чтобы пришедший не мог следить за ними обоими только вращением глаз. Он знал, что противник чуть медленнее реагирует, когда приходится поворачивать голову с одного предмета на другой. Также кручение головой должно выдавать подготовку гнуса к действиям и дает им, вооруженным людям, огневое и маневровое преимущество. «Сместившись левее...» Он снова наигранно принял позу расслабленно стоящего человека. «Закурить хотел», — раздался хриплый низкий голос Гнуса. Тихий кинул взгляд на командира. «Свою дай», — коротко сказал военстал. Тихий вынул из рта сигарету, перевернул ее фильтром вперед и подал Гнусу, держа его одной рукой на прицеле автомата. Гнус, чуть наклонившись, дотянулся длинными руками, с некоторым разочарованием принял сигаретку и сунул ее в рот, плотно обхватив губами фильтр. — Спасибо! — хрипло процедил он, тут же вынув и подав обратно тихому фильтром вперед. Не — Не-не, кури! — отказался от такого возврата боец. Гнус с усилием сделал пару затяжек и выкинул бычок в сторону. «Мою жену тоже Ленка зовут», — сказал он, выпуская одновременно со словами сигаретный дым. «К тебе гости едут», — обратился он к Тихому. «Едут», — ответил тот, внимательно следя за почти двухметровым гнусом. «Это хорошо», — оценил гнус. «Когда будут?» «Вот когда рыбу найдем, тогда и будут». Нашелся, чем ответить Тихий. Удерживая прямой взгляд на тошнотворных желто-собачьих несвойственных людям глазах существа, «А, -а, -а, а завис гнус в неопределенности то ли соображал, то ли на что-то решался. И где Ленка твоя? перехватил инициативу Ваха. Там. Неопределенно ткнул себе за плечо Амбал. Ну так зови ее, пойдем чай пить к нам негромко сказал Ваха, не убирая автомата с груди нелюдя. «Познакомлю со всеми». Гнус перевел пронзительный взгляд на военстала. Ваха улыбнулся, показывая радушие. Амбал тоже растянул губы в улыбке, обнажив ровные желтые зубы. Но его глаза, без всякого выражения, как у насекомого, холодно и бездушно пялились на человека. «Давай, пошли!» Беззаботно сказал военстал, развернулся и зашагал в сторону машинного двора, тем не менее держа голову в полоборота на опасного попутчика. Тихий таким образом оставался сбоку от пятнистого амбала, на секунду замешкавшись он указал пригласительным жестом Гнусу следовать за командиром. На лице Гнуса пробежало нечто вроде удивления. Он обернулся и махнул приглашающим жестом неизвестно кому рукой. Из застроения гораздо ближе, чем ожидали бойцы, буквально в 20 метрах вышла другая фигура. Оказывается, гнус смог незаметно, пока они были заняты разговором сблизиться примерно за спину тихого. Это пугало, настораживало и давало основания понять, что этот гражданский гнус фактически уже охотился на них. Возможно, даже раньше, чем они это могли заподозрить. Получается, что гнуса не пугали ни автоматы, ни военная форма. Они выясняли, сколько идет людей вообще, и, видимо, выяснили. А вот люди могли только догадываться, сколько зараженных голов еще могут находиться поблизости. Это переворачивало картину. Внезапно и гражданский гнус показал себя высокофункциональным, непредсказуемым, нечитаемым. Это было опасно. Крайне опасно. Вышедшим вторым номером по сигналу амбала была женщина. В джинсах и кофте крупная полнотелая, также без всяких признаков истощения. Чуть более чистая с лица, чем ее спутник, но с такими же пронзительными, пугающими глазами и отметинами на лице. Тихому захотелось перекреститься. Желтые глаза на такой дистанции казались ему демоническими. Бойцы переглянулись, оценив противника. Гражданский гнус, но явно умеющий добывать себе пищу. Явно сработавшийся и далеко не глупый, раз все еще в такой хорошей форме. «Мы пошли, вы догоняйте», — сказал Ваха и, дав сигнал напарнику, быстрым шагом пошел в сторону машинного двора. Тихий выровнялся с командиром. Теперь два человека на расстоянии пары метров друг от друга быстро шли впереди амбала не давая тому подумать над происходящим. Его расчет оказался верен. Первый двухметровый нелюдь чуть отстал от людей, но не стал дожидаться своей подруги. Разрываясь между инстинктами догнать людей и подспудного опасения какого-то странного поведения добычи, пошел на некотором отдалении позади. Его подруга же, удерживая все то же расстояние в пару десятков метров, пошла следом. Улица Липовая, больничный переулок и вот лежащее возле стены одного из домов тело Альфа-Гнуса. Примерно тут уже работает тузик. Ваха встал, дожидаясь сверлящего им спину амбала. Тихий уже понял план и, показательно убрав автомат за спину, прошел чуть глубже внутрь территории биотанка, с непринужденным видом уставился в небо. Ваха почувствовал работу волдарнийца. Нечто едва заметно коснулось его тела и чего-то невидимого вокруг него, шелестя неразборчивым шепотом предыдущих поколений, оживших в его голове и уцепилось за двухметрового гнуса. «Амбал встал, как вкопанный!» А в его глазах впервые, наверное, за всю его новую жизнь, появилось выражение искреннего удивления и растерянности, переходящее в животный страх. Он открыл рот, пытаясь что-то сказать или крикнуть. Его ноги попытались сделать шаг назад, но хватка валдарнийского танка была приговором. «Сковавшее тело волна смерти длилась всего секунду». На эту секунду Вахе показалось, что он видит, как вокруг иссыхающего на глазах тело гнуса темнеет воздух, и неверной тенью, огибая его, человеческий, вдруг очертившийся купол, словно куча машкары, улетает в сторону машинного двора. «К бабе!» – заорал военстал, вскидывая автомат. Та, застыв в немом недоумении, видела, как падает ее спутник. Истощенное тело амбалы еще не успокоилось на земле, как она, ловко развернувшись, бросилась бежать. Короткая очередь в спину из обоих автоматов свалила ее на землю. Та зашипела и тут же начала вставать, получив еще одну короткую очередь. Перевернувшись на спину, показав на зубах грязно-желтую пену пробитых легких, Она выставила вперед грязные когти, словно нелепая пародия на кошку, и несколько раз плюнула в сторону людей, стараясь попасть им в лицо. Но разорванные сейчас легкие не позволили зараженной слюне вылететь дальше, чем на полметра. Тихий не сдержался и дал еще два одиночных гнусу в грудь, заставив ту на секунду скрутиться. «Слышь ты, дура!» — крикнул военсталл. «Мы сейчас отойдем, тебя твои же сожрут! Хочешь?» Гнус, скрутившийся на земле, замер. «Рот закрыла свой!» — скомандовал Ваха. Он приблизился к ней на пару метров, экранируя ее от воздействия тузика, если тот сможет вдруг дотянуться до их добычи. Хотя наверняка он не доставал. У него было несколько секунд, чтобы схомячить и эту. Но, видимо, сейчас он действительно просто не доставал. Лежащий на боку и закрывающее лицо руками гнус некогда женского пола законовульсировал, прикрывая лицо. Оттуда послышалось нечто кашляющее, напоминающее плач. «Она что, ревет, что ли?» – опешил Тихий, непроизвольно отодвинув автомат в сторону. Ваха только хмыкнул и без предупреждения выстрелил в бедро лежащей фигуре. Гнус замер, затих и расслабился, словно умер или потерял сознание. «Слышь ты, на живот легла, руки за спину!» — приказал военстал. Гнус не шевелился. Ваха, не сомневаясь, выстрелил еще раз уже в тело Гнуса. «Лечь на живот, руки за спину!» «Или добавить!» Лежащее на земле существо перевернулось на живот, сложив руки за спину. Это произвело эффект на Степана, не подозревавшего о такой хитрости со стороны противника. Он ошарашенно перевел взгляд на командира, не зная, что сказать. «А ты как думал, Степа? Думал баба перед тобой? Нет у них пола», — сказал военстал. А ты все еще не до конца понял, с кем мы имеем дело. Эти двое хитрые твари, сытые, сильные. Кого жрали все это время, интересно? Ты понял, что они уже могут?» Блин, ругая сам себя за наивность, только и смог сказать Тихий. «Давай, Тихий, вяжи ее, на морду пакет, чтобы не плевалась. Видеть она все равно по-своему видит. Поведем к нам на рыбалку» распорядился командир, держа только сейчас худнувший на несколько килограмм гнус на прицеле. Тихий, недолго думая, срезал часть одежды с лежащего амбала, который сейчас превратился в подобие бревна, и элементами его одежды связал за спиной руки пятнистой бабы, намотав на голову живого гнуса нечто вроде мешка. «Вставай, чучело!» — негромко приказал военстал. Гнус не шевелился. «Не встанешь, положим к муженьку твоему. Узнаешь много нового». Угроза подействовала. Гнус встал, по-прежнему молча, то ли обиженно, то ли что-то планируя. «Давай, тихий, идем на базу. А ты, как тебя зовут-то, Ленка?» Гнус молчал, опустив перемотанную грязной одеждой голову. «Хрен с тобой, неважно» а ты идешь следом на расстоянии пяти метров. Я иду сзади. Будешь плохо себя вести, я просто отойду от тебя. Закончишься в полсекунды. Тузик наблюдает за тобой. Холодно пообещал Ваха. «Давай, дура, шагам, марш! Раз, раз, раз, два, три!»